16 февраля. Вчера вечером граф Пьетро Гамба, не предупредив меня ни о чём, хотя я видел его недалеко как за полчаса до того, послал ко мне человека с мешком оружия и мушкетов и несколько сот патронов. Дней 10 тому назад, когда ожидалось восстание, мои братья карбонарии просили меня приобрести оружие для некоторых из наших сообщников. Я тотчас же исполнил просьбу, заказал амуницию и так далее, так что они могли вооружиться. Теперь в Астане предупреждено варварами, которые выступают на неделю раньше, чем предполагалось. Правительство издаёт приказ, что все лица, скрывающие оружие и так далее, и так далее, будут привлечены к ответственности и так далее. Что же делают мои друзья-патриоты через 2 дня? Они просто сбрасывают мне на руки в мой дом то самое оружие, которое я для них же купил на свой риск и страх, не считая даже нужным предупредить меня об этом. Сейчас у Лига был дома и принял груз. Если бы кто-нибудь другой из прислуги, кроме тита Лиги и Ф, знал об этом, меня немедленно предали бы. А пока что, если их выдадут или откроют, я попаду в переделку. 18 февраля. Сегодня я не имел никаких известий от своих друзей карбонаристов. Между тем, мои подвалы полны штыков, ружей, патронов и всякой всячины. Я думаю, что они смотрят на меня как на склад, которым придётся пожертвовать в случае опасности. Неважно, кто и что будет принесено в жертву, если Италия будет свободной. Это высокая цель сама поэзия политики. Подумать только, свободная Италия. Ничего подобного не было со времён Августа. Я считаю времена Юлия Цезаря свободными. можно было примкнуть к любой стороне, а партии были почти равносильными в начале, но потом все дела стали шехать, преторианцы и легионеры. А теперь мы увидим, или по крайней мере кто-нибудь увидит, какая карта откроется. Лучше верить даже в безнадёжное. Голландцы сделали больше в семидесятилетнюю войну, чем предстоит этим людям. 21 февраля. Дело начинает запутываться. Папа издал декларацию против патриотов, которая, говорит он, замышляют восстание. Следствием этого будет то, что через 2 недели вся страна поднимется. Прокламация ещё не опубликована, но напечатанная приготовлена к раздаче. XX частным образом прислал мне оттиск. Значит, он не знает, как ему быть. Когда он хочет задобрить патриотов, то посылает то или иное дружеское известие. Лично мне кажется, что только абсолютный успех варваров может предотвратить общее и немедленное восстание всего народа. 24 февраля. Тайное сообщение, полученное карбонариями сегодня утром с границы, самое дурное. План не удался. Главари преданны как военные, так и штадские. Неаполитанцы не только не выступили, но объявили папскому правительству и варварам, что они понятия ни о чём не имеют. Так всё происходит на свете. И так итальянцы всегда остаются побеждёнными из-за недостатка единения между собой. Что будет предпринято здесь, меж двух огней, отрезанными от неаполитанской границы, ещё не решено. По моему мнению, было что лучше восстать, чем быть захваченными поодиночке. Как вопрос будет решён, я не знаю. Посланы гонцы к делегатам других городов, чтобы узнать об их решении. Мне всегда казалось, что дело прогорит, но мне хотелось верить, и хочется до сих пор всё, что могу сделать деньгами, средствами или лично, всё я охотно отдам для их свободы. Это я повторил им полчаса тому назад. У меня было несколько главой. У меня 2500 скуди. Это больше 5000 фунтов. И для начала я предложил их